Глава 12. Я с облегчением выдохнул. Этот человек был очень похож на Ивана Федоровича, словно его брат, и кольцо на руке точно такое же, перстень рода, но это был не куратор. Черты лица у этого человека были более заостренные, словно он долго болел и так и не смог выкрапкаться. Белая простыня вернулась на лицо трупа, и я отошел. Медбратья смотрели с осуждением, но мне уже было плевать, что там они себе надумали. Я опустился на лавочку в коридоре, а они повезли труп к лифту. Фух, не он. Номер мертвец точно родственник. Не может быть таких совпадений. Уважаемые, вы не видели родственников погибшего? Громко спросил я у медбратьев, ожидающих приезд лифта. Нам нельзя разглашать сведения о пациентах. Ответил парень лет двадцати в синей форме с шапочкой. Я ищу слугу рода. Согласно законам империи, подобная связь с юридической точки зрения приравнивается к родственной, — возразил я. Да скажи ты ему, — кивнул коллеге второй санитар, уставший бородатый мужчина. Ладно, он же не отстанет. Знаю их, аристократов. С ноткой брезгливости продолжил первый. В сорок шестом кабинете все проклятые собрались. Что? Какие еще проклятые? Меня волновало только очередное проклятие. Не было времени отвечать еще и на пренебрежительные отношения. Обычный, ответил молодой, и лифт пискнул. Больше вопросов я задать не успел. Да и смысла не было. Те, кто возит тела, точно не разбираются в тонкостях проклятий. Лифт приехал, и медбратья скрылись внутри вместе с каталкой. А я поднялся и принялся искать 46-й кабинет, но хоть не 13-й. Иван Федорович стал мне не только соратником, но и другом. Поэтому я спешил, движимый собственными переживаниями. Как представлю, что вместо того мертвеца в морг везут Ивана Федоровича, так в дрожь бросает. Я быстро вычислил нужное направление, номера кабинетов шли по порядку. И сорок шестой был в самом конце. Диагностика наличия проклятой магии. Прочитал на двери. Постучался для приличия. И зашел, не дожидаясь ответа. Сам того не ожидая, оказался в продолжении коридора. Здесь, на лавочках у стен, сидели десятки людей. Я сразу заметил группу из пяти человек, все бледные, словно им недолго осталось. Среди них и сидел Иван Федорович. «Я обыскался, сообщил я, подойдя к куратору. «Простите, Алексей Дмитрич, холодным, безжизненным тоном ответил Иван Федорович. «Плохо соображаю». Забыл вас предупредить. Что с вами? — тревожно спросил я. Семейное проклятие. Отозвался он, после чего на него покосились другие пять человек. Три девушки и двое мужчин. Разных возрастов, но внешнее сходство было очевидным. Они были семьей. И не представляю, как им сейчас плохо, что даже никто не комментирует наш разговор. О семейных тайнах не принято говорить при посторонних. «Какое проклятие? Что вам сказали целители?» «Не говори», — Прохрипела сидящая рядом с куратором девушка. «Да и как получилось, что все ваши родственники оказались в одной больнице?» — продолжил я расспросы. «Это единственная больница, где есть шанс, что проклятие снимут», — медленно и отрывисто ответил Иван Федорович. Слова давались ему тяжело. По этим шестерым было видно, что неведомая сила их убивает. Очень быстро. Голова куратора упала. Черт. Он снова потерял сознание. Меня возмутило, что такое произошло прямо в коридоре больницы. Я подскочил к стойке регистратуры. Мой друг потерял сознание. Никто не хочет ему помочь. Предъявил я пожилой медсестре. «Здесь всем нужна помощь», — безразлично ответила она, заполняя бумаги. Даже взгляда на меня не подняла. «Да вы издеваетесь?» — начал закипать я. Он же умрет прямо у вас в коридоре. Молодой человек, это отделение для проклятых. Здесь по 20 человек в день умирает. Она подняла на меня холодный взгляд. А сколько выживает? Всегда по-разному, уклончиво ответила она. Зависит от тяжести проклятия. Если у целителей получается подобрать заклинание для снятия, то все заканчивается хорошо. В очереди все ждут после диагностики. Люди в коридоре пришли за последней надеждой. Не все они находились при смерти. Были и простые проклятия, которые рядовые целители могли снимать. Но они не могли справиться с тем, с чем столкнулась семья Ивана Федоровича. Я обернулся к ним и заметил, как молодая девушка уронила голову на плечо рядом сидящего мужчины. Они с куратором были похожи, как братья. Не виделись несколько лет, а встретиться пришлось всем в больнице в один день. Один уже умер, И теперь остальные могли отправиться следом, если целители в срочном порядке не найдут выход. «Позовите мне ведущего целителя». Строгим тоном указал я медсестре. «Хм, а может и главврача вам позвать?» усмехнулась медсестра. Она не воспринимала меня всерьез. Ох, зря. Мое лицо искривилось в ухмылке. «Это ваша уж мать, больница с магическим уклоном. Лучшая в столице». И уже не первый раз ко мне здесь относятся, как к грязи под ногами. Терпению пришел конец. «Зовите обоих», — приказным тоном велел я. «Молодой человек, да кто вы такой, чтобы отвлекать досточтимых людей от работы по своим пустякам?» Выдохнула женщина и посмотрела на меня, как на придурка. «Воронцов Алексей Дмитриевич, князь. Если вы называете предсмертное состояние моего друга пустяком, то больше вам не найти работу в медицине». У женщины из руки выпала ручка, а челюсть едва на пол не упала. Медсестра застыла, словно под заклятием оцепенения. «И долго мне ждать?» — со сталью в голосе спросил я. «Сейчас, сейчас». Натянув максимально дружелюбную улыбку, протараторила женщина. Она потянулась к трубке стационарного телефона. Такие использовались в больницах и имперских учреждениях для связи в пределах одного или нескольких зданий. Медсестра сперва позвонила главврачу и сообщила, что князь Воронцов срочно ждет его в отделении для проклятых. Потом то же самое она повторила для ведущего целителя. Вот сразу бы так, но нет. Если ты простолюдин, то не жди особого отношения. Умирай в очереди вместе со всеми, потому что случай якобы слишком сложный. А если ты аристократ, то к тебе спустится сам главврач. Собственно, он прибежал сюда быстрее целителя. «Где, князь?» — спросил у медсестры подбежавший мужчина. «Вот он!» — кивнула на меня медсестра и скрыла из-за стойка от греха подальше. «Это шутка!» — негодовал статный мужчина в белом халате. «Нет!» — «Я разве похож на шутника?» — серьезно спросил я и скрестил руки на груди так, чтобы виднелся перстень. Главврач обомлел. Оценивающе прошелся по мне взглядом с головы до ног, кивнул каким-то своим мыслям, Торжественно представился, а затем продолжил дежурным тоном. «Чем обязан вниманию столь высокопоставленной особы?» «Мой слуга сейчас умирают у вас в коридоре вместе со своей семьей. А вы не можете ничего сделать», — предъявил я. «Как не можем, можем?» — делано удивился он. «Если бы могли, то я бы вас не звал», — хмыкнул я. Главврач растерянно посмотрел в коридор, где ждали своей участи проклятые хотя, судя по статистике от медсестры, большинство из них умрет раньше. Какое проклятие диагностировали у вашего слуги? Быстро собрался главврач и спросил у меня, а затем обратился к спрятавшейся медсестре. Зинаида Викторовна, дайте мне карточку. Из стойки выглянула рука и положила карточку. Главврач мигом открыл и стал вчитываться. Я же молчал, поскольку понятия не имел, что за родовое проклятие. Так, что тут у нас? Пробормотал главврач, Открывая папку, в которой находился всего один листок. «Что там?» — спросил я, видя озадаченное выражение лица мужчины. «Родовое проклятие, неизвестная сигнатура». «И что это значит?» — процедил я. Раздражало, что приходилось чуть ли не клещами вытягивать информацию. «Сейчас целитель придет и объяснит». А вот и он. Кивнул главврач на открывшуюся в отделение дверь. К нам подбежал запыхавшийся старик в белом халате. Его седая, но пышная оборотка была заплетена в небольшую косу, как у викинга, а лысина на голове блестела в свете ламп. «Адольф Павлович, звали?» — обратился целитель к главврачу. Мужчина отдышался и выпрямился. «Да, Семен Григорьевич», — строго ответил главврач и протянул ему карточку Ивана Федоровича. «Разберитесь, срочно». Тон мужчины стал тяжелым, стальным. Таким голосом отдают приказы подчиненным но со мной этот человек беседовал, словно испугавшийся подросток. Судя по карте, диагностика ничего не выявила. «Это смертный приговор», — проговорил ведущий целитель. «И после этих слов вы смеете называться лекарем?» «Да вы даже не попытались», — процедил я. Князь, находясь в городской больнице с магическим уклоном, уговаривал врачи работать. «Да если они сейчас же не разберутся, я подключу все связи своей семьи, чтобы в этом учреждении сменилось руководство». Мужчины будто прочитали мои мысли и начали судорожно обсуждать этот случай, кидались предположениями, что это за проклятие, как его снять, и раз за разом приходили к выводу, что это невозможно. «Может, моей бабуле позвоним?» — спросил Науха Макар. «Я едва не вздрогнул от неожиданности». У меня было крайне напряженное состояние, поэтому я никак не ожидал появления призрака. Чтобы не привлекать внимания, вместо ответа я замотал головой. «А что, она-то точно разбирается. Тебе же не обязательно говорить ей, что я не исчез», — продолжил Макар, и теперь его идея звучала более здраво. «Господа, пока вы тут пытаетесь прийти к взаимопониманию, я отойду для важного звонка», — уведомил я лекаря и пошел вглубь коридора. Остановился у окна, и Макар продиктовал мне номер своей бабушки. Той самой, которая едва не изгнала его на тот свет. Номера призрак запоминал плохо, но этот выучил еще до смерти, поэтому успешно продиктовал. Пока шли гудки, я спросил призрака. «И ты совсем на нее не злишься?» «Нет», — развел руками Макар. «Она ж как лучше хотела, но слегка была неправа. Каждый человек имеет право на ошибку». Какой-то рассудительный стал. Аж странно. От тебя заразился. Алло, раздался в трубке знакомый недовольный голос. Это кто? И вам здравствуйте, и Алексей, помните меня? А, тот друг моего мертвого внучка, усмехнулась бабка. Ага. И перед тем, как раствориться, он просил передать, что совершенно на вас не злится. Ясно. Он у меня понимающий. Ну хорошо, что сказал. Пока, стойте, твердо произнес я. «Что еще?» «Мой друг умирает от родового проклятия». «А я тут при чем?» «Мне кажется, что помочь ему вам будет гораздо выгоднее, нежели правительство Могилева узнает все тайны одной старой ведьмы», пригрозился я. «Не особо рассчитывал, что это сработает. Но подобный подход должен вывести ее на эмоции. Тогда мне будет проще добиться своего. С Макаром же это работало, а они прямые родственники». «Ты не посмеешь», процедила она так же, как вы не посмели лишать посмертия своего внука, — спокойно продолжил я. Тебе никто не поверит, жалкий простолюдин, разозлилась старуха. У меня есть друг из княжского рода, Воронцов. Ему-то точно поверят. Плохо блефуешь. Хотите проверить? Может, не стоит рисковать и помочь? Представьте, что можете сделать хоть одно доброе дело. «Да что ты обо мне знаешь, сопляк?» — процедила она. Вы остались одна. Все родственники от вас отвернулись или умерли. У вас нет наследия. И во всем этом виноваты проклятия, которые вы так любите». Старуха замолкла. Но из трубки продолжало раздаваться тяжелое дыхание. Я уж подумал, что ее там инфаркт схватил. Но внезапно она продолжила говорить через долгую минуту ожидания. «Какое проклятие на вашем друге?» — нервно спросила она. «Мы находимся в Центральной магической больнице в Москве. И никто не может мне адекватно ответить на этот вопрос. Ладно, помогу тебе. Несмотря на то, что ты пытался мне угрожать. Я сделаю это чисто из памяти к своему внуку. Я ухмыльнулся. Сработало. Стоило надавить на больное, как наши позиции сменились. Старуха поняла, что ей будет проще помочь мне в том, в чем она хорошо разбирается. А вот все вокруг ни черта не мыслят. «Передай трубку главному целителю». «Я проинспектирую», — попросила старуха. Я вернулся за угол коридора, где возле регистратуры продолжали спорить главврач и ведущий целитель. «Вас к телефону». Я протянул трубку пожилому мужчине-целителю. Он осторожно взял смартфон из моих рук и с недоумением уставился. «Там дадут ответы», — кивнул я. «Алло», — произнес целитель в трубку. Он молча слушал. И с каждой секунды его глаза все сильнее выпучивались. К концу разговора они едва не выпали из орбит на плитку пола. Потом старуха и целитель начали обсуждение, оперируя незнакомыми мне терминами. Половину слов я просто не знал. «Понял вас, хорошо. По чайной ложке. Не знал, что существует такой простой способ снятия проклятий. Никому не скажу. Но лечить-то хоть можно?» «Ага, спасибо». Закончил разговор целитель и вернул мне трубку. Целители засуетились и выпроводили главврача прочь, чтобы он, цитирую, «не мешал проводить ритуал». Он был и не против поскорее избавиться от моего общества. Через полчаса суматохи ведущий целитель вышел из лаборатории с подносом. На нем были маленькие стаканы со светящейся зеленой жидкостью. Дальше предстоял целый квест. Как залить эликсир в рот, потерявшим сознание? К этому моменту вся семья Ивана Федоровича лежала в отключке. Ведь их даже в палату не определили. Позорище для имперской больницы. Если мне когда-нибудь предоставится возможность поговорить с императором, то я ему все выскажу. По медицине-то можно, это же не про регатов вопрос». В общем, уже через полчаса всех напоили зельем. Я изрядно поругался. Пару раз опустился добранных слов, и после обещания закрыть их отделение к проклятой бабушке семью Ивана Федоровича определили в палаты. Правда, этажом выше. Оказалось, что у отделения по проклятиям попросту коек нет. Семья заняла большую общую палату. Время посещений давно закончилось, но никто не решался меня выгнать. Уже поняли, что я могу нехило жизнь испортить, как и репутацию. А потому что нечего подобным образом обращаться с теми, кто мне дорог. Иван Федорович очнулся к полуночи. Я не возвращался в отель, а остался в его палате. Сходил в кафетерий за крепким кофе, его аромат разнесся по палате. «Уже утро?» — простонул Иван Федорович. «Нет, глубокая ночь. Как вы себя чувствуете?» «Словно умер и воскрес», — признался куратор и открыл один глаз. «Хотите кофе?» — я предложил ему нетронутый напиток. «Не откажусь». Желание насладиться кофе заставило Ивана Федоровича приподняться. Он начал пить, смакуя каждый глоток. Словно заново родился. «Стойте. А мы в больнице, что ли?» Он с непониманием осмотрелся по сторонам. «Да. Ехали навестить Маргариту, а в итоге всю вашу семью спасать пришлось. Ну, почти всю. Я решил не скрывать, что один из родственников все же не выжил». «Ничего не помню». Иван Федорович почесал затылок. «Я минут за пятнадцать рассказал про их родовое проклятие. Но вместо того, чтобы дать ответ на историю, куратор паник. Опустил плечи. Сейчас в свете луны, чье бледное сияние проникало из окна, мужчина выглядел гораздо более живым, но выражение лица было как у мертвеца. Мне жаль. Я выразил соболезнования, не имея в виду погибшего родственника. Мне тоже. Из-за меня умер двоюродный брат. Надо же. Я и не знал, что семья перебралась в Москву. Не знал, что их лишили титула. А я-то думал, чего они сами главврача не позвали раскрутые аристократы. Алексей, вы не понимаете. Так объясните: Я умею складывать факты, если их озвучить. Вся семья могла потерять титул только в том случае, если очень сильно насолила императору если род попал в опалу, но хочет продолжать нормально жить, но уже как простолюдины. Причин не знаю, но догадываюсь, что дело в запретной магии. Наша мать была ведьмой. Ее конек, проклятие, некромантия. Только вот насылать беда она умела с особым рвением, а снять не всегда получалось. Так и вышло с родовым проклятием? Да. После первого разбирательства мать наложила проклятие на весь род, что если кто-то из нас присягнет на верность другому, то весь род падет». Звучит очень жестоко. Но почему вы не сказали об этом раньше? Тогда мы бы в первую очередь избавились от проклятия. Не поверите, но я просто о нем забыл. Словно, когда отрекался от семьи, ушли некоторые воспоминания. А вчера все вспомнил. Тогда за рулем голову пронзила резкая боль, а с ней нахлынули и воспоминания. Похоже на родовую защиту. Хм. Но ее больше нет. Как и проклятие. Когда будете благодарить бабку Макара, не упоминайте, что он еще существует. Как вы смогли ее уговорить? У меня особый талант к убеждению, пожал я плечами. Поскольку Иван Федорович очнулся и чувствовал себя хорошо, мы договорились, что я переночую в отеле и вернусь утром. Так и сделали. И мне даже удалось провести в номер Зубастика. Так что он довольный спал на дорогущем диване и опустошил холодильник, где были сэндвичи и напитки. Регат не подумал, что стоит хоть один оставить своему любимому хозяину. Поэтому в больницу я шел голодный. Не хотел ждать завтрак в отеле. Меня манило осеннее утро. Хотелось подышать свежим воздухом. Перекусил по пути. Купил шаурму и лимонад, и этого мне было достаточно для полного счастья. Пришел в больницу ко времени начала посещений, то есть к десяти утра. Но уже на первом этаже, возле регистратуры, где хотел купить новую пару бахил, застал забавную картину. «Вань, ты как смог уговорить князя Воронцова нам помочь?» спрашивала у куратора девушка. По виду его младшая сестра или племянница. Все шесть человек, вылеченных от проклятия, стояли в очереди в регистратуру, чтобы получить справки о выписке. «Такие требуют на наемной работе для оплаты больничного». А Иван Федорович стоял, видимо, за компанию. «Лиль, не хотел говорить раньше времени. Ты устроился к ним на работу? А сколько платят?» «На службу», — стал слугой рода. Иван Федорович отвечал сестре выборочно и уклончиво. Серьезно, Такая почетная должность для человека из опального рода?» — поразилась девушка. «Да, и знаешь, Алексей Дмитриевич хороший человек». Он не смотрит на статус, как это делаете вы. У него на первом месте всегда стоит человек. Мне было приятно это слышать, поэтому так и стоял у выхода с бахилами в руках. Видимо, они мне не понадобятся. Все равно не могу поверить. Мой брат-изгой стал правой рукой князя. У меня не укладывается, — продолжила девушка. «А тебе и не надо понимать, Лиль», — ответил куратор и увидел меня. Он приветливо кивнул и девушка тоже обратила на меня внимание. «Кто это?» — мрачно спросила она. «Ты снова с подростками возишься. Мало тебе прошлого опыта». «Это князь Воронцов Алексей Дмитриевич, и мне пора». Мы вышли из больницы под ошарашенные взгляды родственников Ивана Фёдоровича. «Когда поедем обратно в Смоленск?» — спросил я, когда мы сели в машину. Зубастик снова хрумкал корм на заднем сиденье. Это была предпоследняя пачка. С таким аппетитом ему надо целую тонну заказывать. Ночью. Тогда сможем пройти КПП с минимальным досмотром. Значит, у нас полно времени до вечера. Именно. Но снова в Третьяковку я не пойду. И не уговаривайте. Нет, мне там тоже одного раза хватило, усмехнулся я. Вы мне обещали помочь с выбором машины. Точно. Это дело хорошее. Вслух этого сказано не было, но подобная активность хорошо отвлекала от скорби. Хоть Иван Федорович и старался вести себя как обычно, иногда на его лице проступала печаль о погибшем. В такие моменты мы просто молчали. Посчиталось, что это будет лучшая поддержка. Мы поехали в автосалон. И раз уж я теперь князь, то и мелочиться не стал. И мы приехали в салон самых дорогих и навороченных машин. Там мы целых четыре часа доставали консультантов. Мне разрешили пройти несколько тест-драйвов во дворе салона, у которого была отдельная дорога для таких случаев. Но в город выехать не разрешили. Эх, вот почему права только с 18 лет можно получать? Где справедливость для взрослых душ в телах подростков? В итоге я выбрал одну из самых дорогих моделей авто в Империи. Электромагическое управление. Обтекаемый корпус, за счет которого бронированная машина могла развить скорость до 200 км в час. Стройные артефакты от прослушки. Система активации магических счетов. Полный фарш. Я был в восторге от этой крошки. Однако такие собирались исключительно под заказ. Но я надавил на консультанта, и он обещал, что через неделю новая машина будет уже у меня в Смоленске. Мне даже удалось уломать продавцов на перевозку за их счет. Ха, да за такой ценник любая прихоть покупателя должна входить в стоимость. После оформления договора на покупку машины у нас оставалось еще полдня, я решил пригласить куратора в свое семейное поместье. Как раз там клятву от родственников надо было принять. Мы остановились у поместья, и ворота автоматически открылись передо мной. В них был встроен артефакт, узнающий членов рода. Дорогая штука, но удобная. Не надо с собой ключи таскать. Я вошел во двор поместья, где под куполом царило вечное лето. Было непривычно окунуться в зеленые краски сада после золотой осени снаружи. Мы пошли по тропинке к дому, осматриваясь. Ведь это место и для меня было новым, хоть внешне я этого никак и не показывал. На полпути мы увидели, как дверь в поместье открылась, и из дома мне навстречу выбежала младшая сестра, а за ней вышла и мама. Девочка бросилась ко мне обниматься, и она была настолько милой, что я не мог отказать. Улыбнулся и расставил руки, но сестра остановилась в шаге от меня. Лицо девочки помрачнело, и она попятилась. — Ты не мой брат, ты чужак! — завизжала семилетняя сестра и бросилась к матери.